Глава 22. Залеан. Посмотрите. Доктор Наттониэл Залеан показал рукой вниз. Таксишны ряли вокруг совое, останавливались, выпускали пассажиров, вокруг которых немедленно принимались суетиться швейцары-носильщики. Новый год в Лондоне время веселья. Здесь внизу единственное место в Британии с правосторонним движением. Не правда ли? Это замечательно дополняет фантастическую атмосферу вокруг Совоя. Словно приближаясь к нему, вы попадаете в прошлое. А это, он показал пальцем в направлении станции Чэрин-Кросс. Вы знаете, что это? Роберт взглянул на невысокий каменный шпиль перед станцией. Нет, а что это? Точная копия Элеонор Кросс. В этом месте первая жена короля Эдварда отдыхала по пути в Вестминстерское аббатство. Однако теперь таксисты рассказывают туристам, что это шпиль будто бы ушедшего под землю собора, то есть фабрикуя историю, они как бы украшают её. Алон Стрэнд залян выпрямился и стряхнул пыль с рук. Там ещё остались дома XII века. Бошвелл Обедал тут за шиллинг, платил шестипенсевик шлюхам, крутившимся вокруг большого тома. Примечание: Бошелл Джеймс, 1740-1795 годы, английский писатель. В 1890 году здесь было больше театров, чем где-либо ещё в Лондоне, таких мест, как Кивали и Гейти. А сейчас их всего 3. Берлингтон Берти по Стрэнд гулял, вечно перчатки в руке он держал. Заглян посмотрел в небо. А что теперь? Грязные стеклянные банки вместо деревянных домов. Веками это была живая улица, теперь здесь как везде полная безликость, святилища иены и доллара. Он повернулся к Роберту и Розе, и глаза у него мрачно сверкнули. Задумчиво почесав короткую бороду, он подошёл к ним ближе. Розе показалось, что он гораздо старше, чем ей подумалось в начале. Голубые глаза его как будто помутнели от безмерной усталости, которую он испытывал из-за жестокой и за ранней им проигранной войны. Роберт хотел спросить его, где же Сара Энсли, но, почувствовав, что ещё не время, решил подождать, пока доктор выскажется до конца. Там богатые банки стоят бок о бок с жалкими сдаваемыми в наём домами, суетливые биржевики бегут рядом с безработными панками. Вам не кажется странным, что два мира существуют рядом, ничего не зная друг о друге и никак не соприкасаясь? Он отвернулся и вновь посмотрел на сверкающую огнями улицу внизу. Теперь к этим двум мирам прибавился ещё один крыши. Этот мир одинаково и над бедными, и над богатыми. Вот, где вы понимаете смысл мечтаний. Залян словно забыв, что он не один, пошёл по крыше, где его люди укладывали какие-то вещи в мешки, расчищая пространство. Он молча смотрел на них несколько минут, потом повернулся к Роберту. Побыв немного наверху, начинаешь понимать перспективу своей жизни. Ведь постоянно представляешь людей внизу, насекомыми. Понаблюдай только за ними по вечерам, когда они бродят по грязным улицам, убивая время после работы. Да и для многих из тех, у кого есть настоящая работа, жизнь похожа на комнату с одним окном, выходящим на кирпичную стену. Роза хотела было остановить Заляна, но фанатичный блеск в его глазах остановил её. А что с теми, у кого нет работы? Им всё ещё хочется иметь те вещи, в которых они научились нуждаться. Фантазии большинства не идут дальше выигрыша в викторине, и это не их вина. Спросите, чего они в самом деле хотят от жизни, и они вам не скажут, не потому что не знают, а потому что не подберут нужных слов. Система не учит говорить, со злостью сказал Заланд. Она показывает им, как они должны хотеть жить, но не как выживать. Ладно, это не наш мир. Он остался внизу и забыт нами. Здесь у нас у всех есть одно общее ненависть к дегуманизированному существованию. Там надежда, что где-то может жизнь предложить больше. чем изматывающая борьба за кусок хлеба. Роберт бросил насмешливый взгляд на Розу, но она проигнорировала его. Десятилетиями тайная армия разрасталась, продолжал Залеанд, и обзаводилась собственными законами и ритуалами. Он помолчал, стараясь правильно подобрать слова, и со временем посеяло семена саморазрушения. Роберт посмотрел на облака, со всех сторон окружившие луну, залян продолжал свою монотонную речь, обращённую скорее всего к самому себе: дети всё так же тянутся к наркотикам, а взрослые теряют надежду, и когда рвётся последняя связь с другими людьми, некоторые из них всё ещё идут к нам. Не понимаю, перебил его Роза. Если всё так, то почему вас осталось мало? Залео очнулся и склонился над изумлённой девушкой, стоявшей рядом с ним возле парапета. Больше нескольких секунд трудно было выдержать странный взгляд его голубых глаз. Это вас не касается, сказала она наконец. Чем меньше вы знаете, тем для вас безопаснее. Вы здесь по одной единственной причине чтобы снабдить нас имеющейся у вас информацией. Я вас ждал, Но не думал, что вы явитесь так поздно. Вы нас ждали? Ничего не понимая, переспросил Роберт. Не понимаю. А что мы могли сделать? То, что вы сделали? Залиан пожал широкими плечами. Вы принесли тетрадь Шарлоты Энсли. Вы знаете, что она у нас? Конечно. Не понимаю, повторил Роберт. Не понимаю, как вы узнали об этом? и о том, что мы собираемся отдать её вам. У нас нет времени, твёрдо проговорил Залян. За спиной Розы один из мужчин начал подавать знаки, которым все молча подчинялись. Пойдёмте со мной в центр и вы получите ответы на все ваши вопросы. Нет. Или вы объясняете всё сейчас, или мы уходим вниз, Роза, и унесём тайну тетради с собой, Она уже поняла, что Залиан человек не сильный, но его обветренное лицо было честным и вызывало доверие. Тем не менее, ей показалось, что он собирается напасть на неё. Однако он принял другое решение. Вы уже знаете, что Сара Энсли, одна из нас, сказал он, переводя взгляд с Роберта на Розу. Когда она впервые появилась, то не стала скрывать, что её мать писательница. А потом я выяснил, что Сара рассказывает ей о жизни на крышах. И вы убили её мать, чтобы помешать ей написать об этом? не выдержал Роберт. Не глупи, парень. Ни один из нас даже пальцем к ней не прикоснулся. Мы поняли, что она совершенно безвредна, и даже если бы она написала о нас книгу, никто всё равно не принял бы её всерьёз. В конце концов, ей тоже было известно далеко не всё. Залиан пробежал длинными тонкими пальцами по волосам. Потом я узнал, что Сара глупая, опасна. Она рассказала матери о новой эре. Что такое новая эра? Это то, что она поклялась хранить в тайне от всех посторонних. Сара знала об этом больше нас. Однако она предпочла рассказать матери, а не мне. Почему? Не знаю. Нам было известно, что её мать хранит записи дома, потому что она почти никуда не выходила, и мы решили днём и ночью следить за домом. Неожиданно случилось так, что её тетрадь очень нам понадобилась. Вы не хотите сказать почему? спросил Роберт. Нет. Почему вы не пришли и сами всё не перевернули? Мы попытались было, когда Шарлоту убили, но она Зален показал на розу. Она весь дом утыкала сигнализацией. Вы продолжали следить, в надежде, что кто-нибудь ещё раз обыщет квартиру и найдёт тетрадь. Старуха, которая забрала вещи Шарлота, напугала нас до смерти. Тётка, потом появился я, продолжал Роберт. И нашёл то, что вам было нужно. Почему же вы сразу не отобрали у нас тетрадь? Возле Лестер-сквер на вас напал наш человек, признался Зраллен. Надеюсь, он не причинил вам вреда. Вы бы сохранили чертовски много времени и сил, если бы сразу попросили у нас записи Шарлоты, недовольно проговорил Роберт. И вы бы отдали их нам. Думаю, что нет. Слишком опасно было устраивать похищения. Всё время, пока тетрадь была у вас, вы были окружены множеством людей. Роза нащупала тетрадь под свитером, потом крепко обхватила себя руками. "Я ничего не поняла", сказала она. "Там сплошная бессмыслица. В записях нет ключа к убийце. А что вы надеетесь там найти?" Если вы хотите жить долго, лучшего об этом ничего не знать, сказал Залиан, взглянув на часы. Пора уходить. Боюсь, вам придётся отправиться с нами. Хотите вы этого или нет?